14 января. Первое избиение преподобных отцов Синаи и Раиши. 14 день января воспоминается двукратное избиение иноков, подвязавшихся в обителях и пещерах горы Синайской и сопредельной Синаем прибрежной пустыни Раиши. Первое избиение совершено было в IV веке. Оно описано Амонием египетским иноком, очевидцем этого события. Амоний повествует об этом так. Однажды, когда я сидел в своей скромной кельве в стране Александрийской, вместе месте, называвшемся Каново, у меня явилась мысль пойти в Палестину. Я не мог спокойно смотреть, как христиане терпят нескончаемые страдания от нечестивых мучителей, и Святой Отец наш Патриарх Петр вынужден переходить с места на место и скрываться, лишенной возможности твердо управлять своим словесным стадом. Святой Петр, патриарх Александрийский, правил церковью от 300 до 311 года. «Вместе с тем я желал поклониться святым местам в Иерусалиме, по которым ходил Господь наш Иисус Христос, совершая тайны своего промышления о нас. Придя туда, я глубоко радовался о всех чудных делах Божиих и горячо благо благодарил милосердного Господа, что Он удостоил меня поклониться святым местам». Потом я отправился с некоторыми иноками в пустыню и с Божьей помощью достиг через 17 дней Синайской горы и поклонился там святым местам. Оставаясь там и наслаждался я общением и беседами с ангелоподобными синайскими отцами ежедневно, для своей душевной пользы приходил в келью каждого из них. У них был такой устав. Безмолвами сидели они все дни в своих теле, вечером же в субботу при наступлении воскресного дня». Все собирались в церковь и вместе совершали сеночное бдение. Причастившись поутру за святой литургией, святые бессмертные христовы тайн, каждый из них снова уходил в свою келью. Вид их был подобен ангельскому. От сильного воздержания и непрестанного бодрствования тела их были изнурены, и они жили подобно бесплотным, не употребляя в пищу ничего такого, что может возбуждать и питать страсти. Они совсем не вкушали ни вина, ни масла, ни хлеба, но довольствовались лишь небольшим количеством фиников или желудей, и только этим поддерживали свою жизнь. Однако для странников имелся иногда у настоятеля и хлеб. Спустя несколько дней после того на эту страну внезапно напало множество варваров, называвшихся влемьянами. Это теперешние бедуины, ливийский разбойничий народ, живший на юг и на запад от Египта. Этих варваров опасали даже римские императоры, так что Диоклетиан старался обеспечить себя от них деньгами и уступкой земель. Они нещадно избили всех отцов, которых нашли в окрестностях. Мы, жившие близ Пирга, смутились и встревожились. Пирг — это крепость башни, так называются укрепленные сторожевые места в монастырях. Поспешно собрались мы в укрепленное место вместе со своим святым отцом-настоятелем по имени Дулой ибо он поистине был рабом Христовым, отличавшимся между всеми особенным терпением и кротостью, почему и некоторые называли его и Моисеем. Упомянутые варвары избили всех отцов, живших в Хариве. Все провели. Многих святых погубили они в Кидаре, опустошили и прочие окрестности Синайской горы. Подошли они и к нам, и, не встречая ниоткуда сопротивления, едва было не погубили нас. Но милосердный Бог, являющий свою помощь тем, которая призывает его всем сердцем, не спасла на вершину горы великий пламень, и мы видели, что вся гора была покрыта дымом, и из нее выходил огонь, поднимавшийся до неба. При виде этого мы пришли в трепет и едва не умерли от страха. Упав вниз на землю, мы молились Господу, чтобы миновало нас угрожающее нам бедствие. Ужас напал на варваров, когда они увидели огонь, И они тотчас же обратились в бегство, причем некоторые побросали даже свое оружие и оставили верблюдов, ибо вид этого ужасного огня был для них совершенно невыносим. Мы же благодарили и прославляли Бога, который не оставляет до конца обращающихся к Нему. После того мы сошли из пирга и нашли в различных местах убитых мечом 38 отцов, из которых каждый был убит там, где был захвачен. На телах их было множество разнообразных ран. И кто мог бы описать образ их в смерти? Двое же из них, Исая и Сава, оставались еще живы, но были весьма изранены и еле дышали. Мы тотчас же с великими слезами похоронили убитых отцов и позаботились о живых. Да и кто бы мог быть настолько жестоким и немилосердным, чтобы не оплакивать горько столь многих и таковых отцов, мужей праведных и святых, жалостным образом распростертых на земле. У одного голова была отрублена совсем, у другого держалась только на коже с одной стороны, один был перерублен пополам, у другого отсеченные руки и ноги, у одного выколоты глаза, другой с головы до ног рассечен надвое. Да и кто мог бы описать подробно все, что мы видели, убирая и погребая тела святых? Двое еще живых братьев лежали, тяжко страдая. Один из них по имени Исаия умер во втором часу ночи, другой же Савва оставался жив, и была надежда на его выздоровление, и бараны его были не особенно тяжелыми. Он благодарил Бога за свои страдания, но скорбел, что не удостоился умереть вместе со святыми отцами, и с плачем говорил «Горе мне грешному, горе мне не вошедшему в число святых отцов, пострадавших и умерших за Христа». Горе мне непотребному рабу, отвергнутому в одиннадцатый час, стоявшему уже на пороге спасительного царства Христова, но не вошедшему в него. Со слезами молился он Богу и говорил, «Боже, Вседержитель, не спасавший для спасения рода человеческого своего единородного Сына, единый и благий человека любит, не разлучай меня с умершими прежде святыми отцами, но да воспомнится через меня четыредесятное число их». «Да это, Господи Иисусе Христе, ибо я с самого рождения был Твоим последователем, и Тебя единого возлюбил». Среди такой молитвы на четвертый день по избиению святых отцов он и предал свой дух в руки Господни. Когда мы еще скорбели и плакали, пришел к нам один измаильтянин и сообщил, что варварами перебиты все подвижники, жившие во внутренней пустыне, называемой Раифой. Эта пустыня, находившаяся от нас на расстоянии более двух дней пути, и лежала в приморских местах по берегу Черного моря. Там было 12 источников воды и, как говорится в книге чисел, 70 никовых пальм, число которых потом весьма увеличилось. Число 33.9 Мы спрашивали этого человека, при каких обстоятельствах и сколько было избито отцов. Но он ничего не мог рассказать нам об этом, ибо и сам он слышал от других только то, что жившие в Раифе отцы избиты были все без исключения, от старшего до младшего. Спустя несколько часов это известие подтвердил нам и другой, а через несколько дней пришел, чтобы поселиться на Синайской горе один из тамошних иноков. Узнав о нем игумен Синайской горы, отец Дула начал тщательно расспрашивать его, желая в подробности узнать о всем постигшем святых отцов даже и о том, каким образом ему самому удалось спастись бегством. Тогда инок рассказал следующее. Я отцы немного жил с ними, только около 20 лет. Но были там и такие, которые жили подолгу. Одни по 40 лет, другие по 60, а некоторые и по 70. Местность эта весьма ровная и очень широкая. В длину она простирается на 70 поприщ, Восток ограничен горою, как бы какой-либо стеною, до самого черного моря. Там обитало много отшельников, которые, согласно апостольскому слову, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. У подошвы горы стояла церковь, в которой еженедельно собирались эти поистине небесные мужи. Живя на земле, они были похожи по душе и образу жизни на ангелов. Тела свои они так изнуряли, как будто то были не их тела, а чужие. Души же они украшали не одной какой-либо добродетелью, но весьма многими. Желая изобразить их страдания и смерть вообще, все причиненное им бесами искушения, не могу, возлюбленные, рассказать по порядку о всех их добродетелях, но я передам вам об одном или о двух отцах, и этого будет довольно для вас, чтобы иметь понятие о жизни и всех прочих. Был между ними один старец по имени Моисей, происходя по рождению из соседней страны, Фаранской. Он с юности возлюбил иноческую жизнь». Он был настоятелем уживших там прежде оттов, пробыв в семьдесят 73 года. Живя в одной пещере поблизости от монастыря, он поистине был вторым Ильей-сеститянином, ибо Господь подавал ему все, что бы он ни попросил у него. Чудесными знамениями, исцелением всяких болезней он обратил в христианство всех жителей, находившихся в пределах Фаранских, равно как и измаильтян, живших в этой стране. Видя чудеса и совершаемые Моисеем исцеления, те преисполнялись верою во Христа и, принимая крещение, вступали в Святую Церковь Христову. Много святой Отец исцелил и бесноватых, его по благодати Христова имел власть над бесами. С самого начала своей подвижнической жизни он ни разу не вкусил хлеба, хотя и имел его в небольшом количестве для странников. Этот хлеб давали ему навещавшие его египтяне. Сам же он довольствовался несколькими синиками и простой водой. Из той же синиковой пальмы он приготовлял одежду себе. Время проводил в строгом молчании, как никто другой, нарушая его лишь ради приходивших к нему, для исповедания своих помыслов. Таких он принимал со вниманием и кротостью. Спал он очень немного, да и то уже после утренней службы. Ночь же всю проводил без сна. В продолжение всего Великого Поста до самого Великого Четверга он не говорил ни с кем. Во все время это пища его состояла приблизительно из двадцати фиников, питье из одной кружки воды, и это, по свидетельству его ученика, часто доставало ему до самых страстей христовых. Однажды Великим постом к нему привели для исцеления Дидиана, начальника одного этиопского племени, который был одержим нечистым духом. Когда подошли Кели и старцы на расстоянии одного поприща, Нечистый дух поверх Ведиана на земле и начал восклицать «Горе мне! Кому ведут меня? Ни на минуту не мог я соблазнить и искусить этого человека!» После таких слов он вышел из Ведиана, и тот тотчас сейчас выздоровел у верового Христа вместе со многими другими, и потом удостоился святого крещения. Следовало бы рассказать вам и многое другое об этом праведнике, но по недостатку времени приходится умолчать. Он умер от руки напавших на нас варваров. У этого дивного и блаженного отца был одноименный ему ученик, называвшийся тоже Моисеем. Будучи родом из Фиваистской страны, он прожил при нем в безмолвии 46 лет. Ни в чем не отступая, я отправил своего отца и был примером для прочих молодых иноков. Вместе с ним первоначально жил и я, но потом по причине крайнего воздержания его отделился от него. Вместе со святыми отцами и он был также убит. Весьма полезно было бы вспомнить и рассказать о жизни и добродетелях каждого из этих отцов. Но за недостатком времени, умолчав о прочих, я скажу лишь об одном еще праведнике. Был между ними один отец по имени Иосиф, родом Аналитин. Живя от моря на расстоянии двух поприщ, он построил себе своими руками жилище. Он был человек святой жизни и поистине муж мудрый и добродетельный. Он пробыл на том месте около тридцати лет. Ученик его жил не вместе с ним, но недалеко от него, в другой келье. К этому преподобному Иосифу пришел однажды за наставлением один из братьев. Он постучал в дверь, но, не слыша ответа, заглянул в оконце и увидел старца, стоящего посреди кельи, как бы в пламени с головы до ног. Он упал от страха и лежал в оцепенении, как мертвый, до двух часов. Придя в себя, он сел у дверей кельи. Погруженный в богомыслие, старец не знал о случившемся. В пять часов брат этот снова постучал. Старец впустил его и спросил, «Когда ты, сын мой, пришел?» «Часа четыре или больше», — отвечал он, — «прошло с тех пор, как я пришел, но не стучал до сих пор, чтобы тебе очень не мешать». Святой старец загадался, что брат знает о бывшем с ним. Ничего он не сказал ему об этом, и, дав ему душеполезное наставление, с миром отпустил его. Но по уходе этого брата дивный старец, боясь человеческой славы, оставил свою келью и скрылся. Спустя несколько дней ученик его Геласий, придя в келью старца, уже не нашел его. Сколько потом он не искал его в той пустыне, все поиски его оставались тщетными. С горькими слезами возвратился он в келью старцы и поселился в ней, чтобы хотя в этом найти утешение для своей души. Прошло шесть лет, и вот однажды, в девятом часу дня, кто-то постучался в двери кельи. Выйдя, Геласий вдруг увидел свою лаву, стоящего около Кели. Изумленный неожиданному появлению его, он подумал, не дух ли это, но все же радостно сказал ему, сотвори, отец мой, молитву. Старец сотворил молитву, поцеловался с учеником и потом сказал ему «Хорошо ты сделал, сын мой, что сначала попросил о молитве, ибо многоразличны бывают козни дьявола». Брат сказал ему «Почему захотел ты уйти от отцов и оставить меня, сына своего, и вот я до сих пор был в горе и слезах?» «Сын мой», — отвечал старец, — «почему я уходил, это ведает один бог». Однако знай, что на самом деле до этого самого времени я не покидал ни этого места, ни тебя, и не было ни одной недели, в которую я не причащался бы в церкви вместе с отцами святых бессмертных тайн Христа Бога нашего. Брат очень удивился, что старец жил среди них, и никто не видел его. — Зачем же ты, отец мы теперь пришел ко мне сыну твоему? — просил он. Старец отвечал. Уже настало, сын мой, время моей смерти, и я пришел, чтобы ты похоронил меня. Преподав брату много душеполезных наставлений и утвердив его в благочестие, старец поднял к небу свои руки, помолился о нем и потом с миром почил о Господе. Тотчас же, после того, как брат рассказал нам об этом, Мы собрались с пальмовыми ветвями в руках и с песнопениями перенесли его в церковь, причем лицо почившего сияло, как в древности у пророка Моисея. Мы похоронили его вместе с почившими раньше святыми и божественными отцами. Многое другого я бы мог еще рассказать вам, но не буду, ибо уже пора приступить к рассказу о варварах. Я вижу, что вы хотите знать, как они перебили святых отцов. Так добродетельны были эти блаженные отцы, которые, живя в полной нищете, твердо претерпевали ради Господа всякие скорби и непрестанно пребывали в молитве и богомыслии. Всех нас жило там 43 человека. И вот однажды пришли к нам двое каких-то людей и сообщили, что из эфиопской страны приплыло через море на корабле множество варваров. Они схватили нас, когда мы плыли на лодке, говорили пришельцы, взяли в плен и стали говорить, покажите нам дорогу к городу, и мы пощадим за это вашу жизнь. Мы против своей воли должны были дать обещания, но сами стали выжидать, не подует ли южный ветер, чтобы нам уплыть от них. С Божьей помощью нам удалось ночью спастись на лодке из их рук. И вот мы предупреждаем вас, чтобы вы побереглись на некоторое время, как бы эти варвары не открыли вашего убежища и не перебили вас, Их триста человек. Узнав об этом, мы поставили при море сторожей, чтобы те известили нас, когда увидят корабль. Сами же мы собрались на всеночную службу и молились, чтобы Господь послал нам то, что служит на пользу душам нашим. В первом часу ночи показался корабль с поднятыми парусами, который направлялся к нам. Жившие в Фаране миряне приготовились к битве, чтобы защищать своих жены и детей. Их было 200 человек, не считая женщин и детей. Мы же собрались в свою обнесенную ограду и церковь. Корабль с варварами, достигнув под управлением кормчих в пристани, оставался в продолжении ночи у западного берега под прикрытием горы близ источников. При наступлении утра варвары, связав кормчих, удалили их, оставив на корабле только одного, а чтобы он не уплыл с кораблем, они оставили для надзора за ним своего товарища. Высадившись у источников, они вступили в бой с местными жителями, и с обеих сторон было пущено очень много стрел. Варвары, будучи более опытными в стрельбе, победили и обратили жителей в бегство, перебив из них 147 человек. Остальные же убежали кто куда мог, причем жены детей, их нечестивые варвары, захватили себе. После этого они бросились, как дикие звери, на нашу, упомянутую выше ограду, рассчитывая найти у нас много золота». Окружив стены ограда, они начали громко поносить нас, намереваясь устрашить своими свирепыми криками. Среди такого бедствия и горя мы не знали, что делать, только плакали и взывали к Богу. Одни из нас переносили эту скорбь мужественно, другие плакали, иные же молились и благодарили Бога. Все же вместе, утешая друг друга, восклицали «Господи, помилуй! Настоятель наш святой Павел встал среди церкви и сказал нам Отцы братья, послушайте меня, грешного и недостойного из всех, недостойнейшего. Всем вам хорошо известно, что мы по любви Господу нашему Иисусу Христу удалились из суетного мира и, пребывая в этой суровой пустыне, удостоились понести его благое иго в голоде, жажде, и крайней нищете. Всяческую земную суету презрели мы, чтобы удостоиться участия в небесном царстве его, и ничего другого мы не желаем, как чтобы постигла нас сейчас Смерть. Зачем же нам предаваться печали и скорбеть, если наш Владыка хочет скорее освободить нас от этой суетной жизни и взять к себе? Не радоваться тебе нам должно, напротив. Радоваться и благодарить Господа должны мы, но отнюдь не унывать. Что может быть для нас более любезного и сладостного, как созерцать славу Господню и видеть Его святый и божественный лик? Отцы и братья, вспомните? как мы всегда величали и прославляли святых мучеников, живших прежде нас, как рассказывать друг другу о страданиях их за имя Христова, пылали желанием последовать им. Вот, наконец, время настало, и наше желание пребывать вместе с ними в будущей жизни исполняется. Поэтому не унывайте, не скорбите и не бойтесь, но соберите все свои силы и ободритесь. Свердостью примите смерть, и Бог с любовью примет вас в свое царство. Иноки единогласно отвечали, «Как ты сказал, честный Отец, так мы и поступим, ибо что воздадим Господу за все, что Он воздал нам? Чашу спасения ему имя Господне призову». Став лицом к востоку и подняв руки к небу, Святой Отец наш возгласил, «Господи Иисусе Христе, Боже Содержитель, упование и помощь наша!» Не забудь нас, своих недостойных рабов, но вспомни о нашем бедствии и нашей скорби, ибо весьма прискорбна душа наша. Укрепи нас в этот час бедствия нашего, прими с благоволением, как приятную жертву нашей души, ибо тебе подобает слава и честь, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. И лишь только успели все сказать «Аминь», то чай же из святого алтаря во всеуслышание раздался голос «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Страх и ужас напали на нас от этого голоса, у всех ослабели колено и сердца, ибо хотя дух и бодр, как сказал Господь, плоть же немощно, так что мы уже отчаялись в своей жизни и только обращали лица наши к небу. Между тем варвары, не встречая никакого сопротивления, перелезли с помощью длинных бревен через стены нашей ограды. Открыв двери, они ворвались внутрь с обнаженными мечами в руках, подобно диким волкам и хищным зверям. В дверях церкви сидел один святой почтенного вида старец по имени Иеремия. Схватив его, они стали требовать, укажи нам вашего начальника. Старец, нисколько не смутившись, при виде их свирепых лис и обнаженных мечей в руках, посмотрел на них и сказал, «Что вы устрашаете меня, враги Христовы? Ничего не скажу я вам о том, о чем вы меня спрашиваете». Стоял там поблизости настоятель. Варвары удивились смелости этого мужа, что он не только не боится их, но еще более раздражает. Удивление их перешло потом в ярость, Они связали ему руки и ноги и поставили его посреди себя обнаженным и стали пускать в него стрелы. Все тело праведника было изранено стрелами. Восстав таким образом мужественно на дьявола и сокрушив главу змея, он прежде всех сподобился мученического венца и показал пример страдания старым и молодым. След за этим вышел к варварам и святой отец наш Павел и, указывая на себя перстом, воскликнул — «Вот я, кого вы ищете!» И мужественный раб Христов безбоязненно предал себя врагам. Он не хотел и думать о тех ранах и муках, которые причинят ему нечестивцы, прежде чем умертвят его. «Скажи нам, где у тебя спрятано золото?» — спросили они. Он отвечал им тихо и кротко, как всегда привык говорить. «Поверьте мне, что ничего земного я не приобрел во всю свою жизнь». Кроме этих ветких одежд, которые вы видите на моем теле. При этом, взяв в руки одежду, он показал им. Тогда варвары изранились стрелами все тело его и пробили голову камнем, приговаривая, отдай свое богатство, не достиг же ничего. После долгих истязаний они разрубили ему голову надвое, так что половина головы повисла на плечах, а одна в одну сторону, другая в другую. Получив множество и других ран, он лежал мертвым у ног убитого ранее отца, второй, после него победитель дьявола. Я же недостойный при виде мучительной смерти святых их крови и распростертых на земле тел, испугался и стал искать место, чтобы скрыться и потом спастись бегством. Заметив, что по левую сторону от церкви лежат сущие финиковые пальмы, я побежал туда и пока варвары были заняты истязанием святого отца нашего Павла, успел спрятаться под ней. При этом я думал, что со мной непременно будет одно из двух. Или я скроюсь здесь и избавлюсь от смерти, или меня найдут здесь и убьют вместе с отцами. Нечестивые варвары, оставив двух упомянутых отцов, когда те умерли, ворвались в церковь. Неистово крича и размахивая мечами, они бросились на отцов и беспощадно перебили всех без исключения от старого до малого. Рассказывая нам об этом, инок горько плакал и рыдал. Его рассказ передает Амони, вызвал и с нашей стороны громкие плач и рыдания. Плакали все много. Слезы, подобно ручьям, струились из наших очей и омочали наши одежды. «О, братья!» — продолжал со слезами этот инок свой рассказ. «Как мне изобразить или как описать все горестное, что видели глаза мои?» Был там один великий отец по имени Адам. У него был молодой ученик Сергий, лет пятнадцати. С младенчества возраста он воспитывал его, получая иноческой жизни и борьбе с бесами. Варвары жалились над красотой и молодостью Сергия и не умертвили его. Они вывели его за руку вон и хотели взять с собой. Юноша видя, что его не хотят убивать вместе с отцами и братьями, но что он должен сопутствовать нечестивым варварам, горько плакал и рыдал. Потом, воспылав духом и отбросив всякий страх, он смело подбежал к варвару и, выхватив у него меч, ударил он в плечо одного варвара. Он хотел возбудить этим против себя злобу варваров, <как> чтобы они убили его. Желание его исполнилось, а безумево злобы варвары изрубили его в куски. Под ударами мечей он улыбался и говорил «Благословен Господь, который не предал нас живыми в руки грешников» и потом почил о Господе. Я видел все это и молил всемилостивого и человеколюбивого Бога, чтобы нечестивые вавары не заметили меня, и чтобы таким образом было кому похоронить тела святых. Тела убитых святых отцов наполняли кровью всю святую церковь. Они приняли смерть без страха и скорби, радуясь и благодаря Бога за свою участь. Мысли их были обращены к своему владыке. Через праведную жизнь они соделали себя храмами для Святого Духа. Презрев прелесть и суету мирскую, они последовали одному Богу и, наконец, умерли за имя Его среди разного рода мучений. Между тем варвары, перебив отцов, стали обыскивать весь монастырь, рассчитывая найти в нем много всяких богатств. Нечестивцы не знали, что святые отцы не заботились о приобретении ничего земного, но, живя во плоти, были подобны ангелам. Пока все это происходило, я, хотя не имел на себе ни одной капли крови, Лежал, однако, как мертвый. Я боялся, что варвары сейчас сокровищ могут приподнять сучья. Часто я высматривал из-под них и ждал, когда, наконец, придут ко мне, иная, и убьют меня, как прочих. Смерть стояла перед глазами моими, и я молил Бога спасти меня, если это угодно ему. Действительно, варвары подошли к сучьям, но Бог ослепил их сердца и глаза. Весь это показалось им не стоящим внимания, и они ушли». Затем, оставив мертвых святых отцов, и не найдя никакой добычи, они снова возвратились к пристани, чтобы отправиться морем в свой путь. Но когда они пришли на место, то нашли свой корабль разбитым, ибо оставленный для охраны корабля кормчий перерезал тайно от с ним варвара веревку корабля. Ветер прибил корабль к берегу, и он разбился об него. Кормчий же, убив варвара, убежал и скрылся в горах. Потеряв корабль, Варвары не знали, что им делать и как возвратиться в свою землю. В отчаянии, с и они бросились с мечами на своих пленников и перебили их всех, не исключая женщин и детей. Потом развели огонь и пожгли все финиковые деревья. Между тем из города Фарана пришло множество отборных воинов с числом до 600 ибо до них уже дошел слух об избиении святых отцов в Раифе. Узнав об этом, варвары приготовились к битве, и с восходом солнца вступили на берегу моря в бой с пришедшими. С обеих сторон было пущено множество стрел, причем фаранские жители, как более многочисленные, стали одерживать верх и перебили уже много варваров. Так как для последних не было надежды на спасение, они защищались и держались до девятого часа. Ими было убито 84 фаранских жителя, не считая многих раненых. Варвары же пали все поголовно, отнюдь не сдаваясь врагам и не сходя со своего места. Пока это происходило, я, собравшись по нему ногу с духом, выполз из места, в котором скрывался. Когда я ощупал тела убитых в святых, то оказалось, что умерли уже все, кроме лишь троих, дом на Андрея и Ориона. Из них дом мучился жестоко от тяжкой раны в боку. Андрей, хотя имел и много ран, но не очень тяжелых, почему и остался жив. Орион же совсем не был ранен. Варвар ударил его мечом в правый бок, И меч, совсем не коснувшись его тела, вошел через одежду с левой стороны. Варвар, думая, вышел через одежду с левой стороны, Варвар, думая, что Орион убит, оставил его и обратился к другим. Орион же лег между убитыми и лежал, как мертвый. Так теперь он обходил вместе со мной тела святых, плача и рыдая о постигшем их бедствии. После этого фаранские жители, оставив тела варваров, у морского берега, на растерзание зверям и хищным птицам, собрали тела своих друзей и с плачем похоронили их под навесом горы, где были источники. Потом они возвратились к нам. Пришел с ними и князь Ихвидиан, которого, как раньше было сказано, преподобный Моисей исцелил от беснования. Войдя вместе с ним в церковь, мы рыдали, били себя в грудь и горько плакали, видя стадо Христова поверженным на землю. Подобно овцам, растерзанным зверями. Почтенные старцы, украшенные честными сединами, Казались юными, подобно ангелам, Ибо добродетельность их жизни сияла на их лицах, Как свет утренней зари. Рабы и мученики Христовы лежали, покрытые страшными и тяжкими ранами. Один имел рану от плеча до живота, Другой лежал перерубленный пополам. У одного была отсечена голова, У другого выколзает глаза третьим отрубили руки и ноги, четвертому в сердце вонзилось копье. Так скончались они все с различными ранами на своих телах. При жизни они всегда носили в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле их. После богоугодно проведенной жизни они просветились при кончине своей крови и причислились через ток сонму святых. Мы собрали тела святых в одно место. Благочестивый князь Ведиан принес вместе с другими из фарана светлые одежды, и мы похоронили тридцать девять святых отцов. Все, кто оказался там в то время, взяли вербы и финиковые ветви и понесли честные мощи святых с пением псалмов вместе и с горькими слезами. Их похоронили всех вместе, кроме лишь домна. Вышел помянутый же дом по происхождению римлянин, был еще жив, к вечеру же и он почил о Господе. Его похоронили рядом со святыми отцами. Святые мученики Христова скончались 14 числа месяца января в 9 часу дня. Отец Андрей и отец Орион колебались, не зная, на что решиться, оставаться ли там или уходить. Я же не мог вынести печали из опустелого вида этого места, не мог осилить слез об убитых отцах. И вот пришел к вам, хотя благочестивый Ведиан уговаривал меня остаться там, обещая часто посещать меня и приносить нам все нужное. Прошу вас, отцы, в свою очередь рассказать мне о всем случившемся здесь, подобно тому, как сами подробно узнали от меня обо всем. Мы, говорит Амони, рассказали ему обо всем, что произошло здесь, и делились чудным судьбам Божьим, как в один день и в одно число, и там и здесь были убиты святые отцы» и снова все вместе стали плакать и рыдать. Преподобный Отец Наждула встал и сказал, «Возлюбленные мои, святые мученики, как избранные рабы Христову поистине удостоились теперь, когда запечатлели свои подвиги мученическим венцом, блаженства в Царстве Небесном, великой славы и чести. Мы же, уцелевшие от недавнего бедствия, позаботимся о себе и будем просить их молитв за нас к Господу» чтобы и нам унаследовать вместе с ними Царство Небесное. Теперь же вознесем благодарственное пение Богу, спасшему нас от руки варваров. Такими словами он ободрил всех нас, обратил в радость печаль наших сердец и утешил наши души. Я, грешный Амони, с помощью Божьей возвратился в Египет и написал рассказ обо всем этом. Я не пошел уже снова на прежнее место, называемое Каново, но поселился в небольшой келье близ Мемфии. Живя в ней часто с благоговением, я вспоминаю о мучениях и подвигах преподобных мучеников Христовых. Вместе с ними да подаст Господь и нам удостоиться участия в Его Небесном Царстве и насладиться неизреченными и благами со всеми любящими Его, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и святым и Благим и Животворящим Его Духом, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.